Так же неожиданно, как и началась, моя практика подошла к концу. Может, это и к лучшему. Слишком болезненно велор воспринимал всякое упоминание о ней, не говоря уже о заданиях. Меня же беспокоил другой вопрос: чем заниматься после окончания академии? Конечно, положение королевы ко многому обязывает, но мне так хотелось использовать свой магический дар, не зря же столько училась, старалась. Несмотря на то, что моталась по заданиям, я не позволяла себе пренебрежительно относиться к обязанностям королевы, а они оказались несколько странными. Я должна была присутствовать на всех значительных мероприятиях, периодически устраивать праздники, подавать пример женскому населению государства и, не поверите, заниматься народным судом. Что-то решать самой, о чём-то просить мужа, помогая незнакомым мне людям. следить за тем, как живётся подданным. Вилор занимался совсем высокими материями: экономикой, политикой, армией. Каждый раз, залезая в его бумаги, я понимала, как мне повезло. Но маленькие радости были и у меня. Лабораторию для зелий я уже нашла, помещение в подвале восточного крыла. Теперь бы ещё найти себе применение в боевой магии. Нужно думать. Без выходных ситуаций не бывает. По окончании практики мне надлежало вернуться в родную альма-матер и получить задание для диплома. Из портала я вышла перед академией. Высокие стены, в которых я провела большую часть времени, прожитого в этом мире, встретили меня своей мощью и несокрушимостью. Внутри по парку суетливо сновали студенты, ходили потерянные первокурсники, такой была когда-то и я. Они уже взирали на всё Не с таким восторгом, как в первый день поступления. Второкурсники были немного загнанными, у них скоро соревнования. Старшекурсники более спокойными и уверенными в себе. Наблюдая за всем этим, я чувствовала, как тоскует сердце. Скоро я покину сие заведение и уже никогда не войду в эти двери растерянной и напуганной студенткой, недоверчиво смотрящей на мир. не сделаю новых открытий, а комната, в которой я за всё это время столько пережила, перестанет быть мне домом. Удивительный мир. Посмотрев ещё раз на здание, я решительно шагнула внутрь. Пока шла по коридорам, младшекурсники с любопытством рассматривали меня. Дорада, королева, а мне было так неуютно под их взглядами, чувствовала, что со свободой передвижений придётся попрощаться. На мою дачу Гарнер, как и ожидалось, оказался на месте. Взглянув на меня с усмешкой, этот мужчина, когда-то поразивший своим видом и неприступностью, съехидничил. "О, ваше величество!" приветствовал меня преподаватель. "Могу ли я принести поздравления?" "Спасибо. Тогда позвольте и мне поздравить вас с пополнением в вашей семье. Да ещё и с двойней. Не осталась я в долгу". С Пиграном мы общались часто, и я была в курсе событий. Ладно, позубоскалили и хватит. Ты уже выбрала тему диплома? Я растерялась. Выбрала я? А они вы мне её дают, поинтересовалась осторожно. С какой-то статьи. Удивился инквизитор. На практике ты должна была проверить свои сильные и подтянуть слабые стороны, после чего выбрать незаурядную тему для диплома. Что-нибудь, чем ты хотела бы поделиться с учеными-коллегами? А если я ничем не хотела бы поделиться? Эээ, а моя... Нет. Перебили меня. Вы пишите дипломы отдельно, и на Диму со славой не рассчитывай. Если не можешь предложить что-нибудь сейчас, пришли мне вестника в начале полугодия. Мрачно посмотрев на Гарнера, я спросила, а научный руководитель? Тот, не понимающий, на меня посмотрел. А пример оформления работы? План? воскликнула я в отчаянии. Что? Сказано же удивить. Задание получишь на кафедре. Вопросы? мило улыбнулся Гёрнер. Отцовство подпортило ему характер. Поэтому, буркнув: "До свидания", я отправилась вниз за единственной вещью, что могла ещё хоть на что-то пролить свет. Но получила тоненький листочек с планом, состоящим всего из трёх пунктов. Иди, доказательство применения. Нормально, да? Сделай то, не знаю что. На выходе с кафедры я встретила свою тройку, и несмотря на то, что за столько лет они надоели мне до предела, обрадовалась им как родным. Что будем делать? подлетела я к ним. На меня непонимающе посмотрели. В каком плане? прохладно спросил Дима. Всё ещё злился на то, что это я подала идею, как его женить. Как мы будем писать диплом? На меня удивлённо посмотрели. Надя, нам запрещено вместе работать над темой и написанием, пояснил Слава. И что? поразилась я. Не хотите же вы сказать, что всё станем делать поодиночке? Хотим, перебил меня Дима. Правила есть правила. Да. Покивал головой оборотень. Поездим по миру, посмотрим, может, что и подвернётся. Я не верила в то, что слышала. Всё это время мы старались всё делать вместе, а теперь из-за каких-то Ну ладно, и без вас обойдусь. Разъезжайтесь. Развернувшись и не оборачиваясь, я отправилась туда, где мне лучше всего думалось, а именно в сад на Дима. Предстояло придумать, чем я могу удивить магов, чтобы получить диплом. От ностальгии, которая владела мною ещё утром, и следа не осталось. Теперь я была зла и решительна. Раннер, что это вы здесь делаете? услышала я голос любимого преподавателя. Проклиная всё на свете, наклеила на лицо улыбку и повернулась. Добрый день. Надим скептически хмыкнул моей радости. Мне казалось, вы уже должны уйти на диплом. Я не смогла подавить тяжёлый вздох. Ушли? Не знаете, какую взять тему? Хмыкнул демон. Да. Усмехнувшись, преподаватель отправился дальше по саду. Вот что за противный мужик. Насыпал соли на рану и улезнул. И что Вуку в оку в нём нашла? Недавно у них была свадьба, счастливое событие, и 30 лет не прошло. И хотя меня не приглашали, по традициям демонов нельзя приглашать посторонних, только родню. Подарок я все-таки отправила. Видимо, зря. Ранер! Посмотрев на обернувшегося преподавателя, я увидела сомнения на его лице. Чаще всего самые лучшие темы – это загадки. Решился он. Э-э-э, спасибо. Загадки? Некоторое время... Я непонимающе смотрела в спину на Диму, а потом меня посетило озарение. Ну, конечно, возможно, не получится, но попытка не пытка, верно? Ну, может, выбор в уку и не так уж и плох? Надеюсь, Дима но понравится набор афродизиаков этого мира. Перед тем, как осуществить задуманное, я зашла повидаться к человеку про которого за всеми треволнениями и заговорами я совсем забыла а ведь именно она в этом мире подала мне руку помощи когда я подходила к дому Роды сама хозяйка как раз разговаривала через калитку с соседкой и увидев меня сразу приосанилась пойду я соя видишь королева драконов ко мне пришла после такой фразы я не смогла сдержать улыбку а соседка в это время пожирала меня глазами Хорошо, она хотя бы Гену не видела, а то впечатлений было бы ещё больше. Пойдём, поманила меня за собой хозяйка дома. Побьёшь со мной о товару, расскажешь что и как. Направляясь к входу, я осмотрела дом. А он казался всё таким же, будто бы и не прошло всех этих лет. Но вот, расположившись за столом, с дымящейся кружкой в руках, я смотрела на Руду и не знала, с чего начать. Ведь времени прошло немало. Давай, рассказывай, что с тобой произошло, пока мы не виделись. Много всего, вздохнула я. С чего начать? С любви, рассмеялась Рода. Припомнив нашу последнюю встречу, я начала своё повествование. Конечно, всего не рассказала. Что-то нельзя, что-то очень личное, но моей собеседнице и не нужны были чужие тайны. Ей нужны были чувства. В конце рассказа она вздохнула и мечтательно произнесла: "Какая красивая история любви! Король и такие эмоции! Мечта". Угу, просто не то слово. Только путь к этой мечте оказался долгим и тернистым. Только что-то уж очень быстро у вас отношения сложились. Подавившись глотком отвара, я закашлялась. Быстро? До да упоси меня всевышний от того, чтобы испытания продлились. Я и так еле выжила. Кому как? хмуро ответила я. Точно, время любви не помеха. Ты вот что, вспомни, чему тебя в детстве мать и бабка учили. Их опыт всегда пригодится. Здесь, сомневаюсь. И при первой возможности рожай ему наследника. Это самое главное дело. Слушая, я понимала, что пора мне делать отсюда ноги. Пообещав пригласить в гости и сославшись на дела, постаралась поскорее улезнуть из этого дурдома. Впереди меня ждал непростой разговор с мужем.